— Ага, вот, наконец, и Блюотер подает сигналы. — Верное доказательство, что он готов установить с нами связь. — Я был немало удивлен, сэр, — заметил Гринли немного сухо, хотя и в очень уважительной манере. — Что вы не приказали контр-адмиралу поставить больше парусов? Он тащится, будто груженный фургон, и все же не думаю, чтобы он мог ошибиться, приняв эти пять кораблей за французские. «Да он никогда не торопится и, несомненно, хочет дать своим командам позавтракать, прежде чем соединиться с нами. Я ручаюсь вам, джентльмены, что все его корабли в эту минуту так же чисты, как церковь через пять минут после пасторского благословения». «Тогда это не наша Виргинская церковь, сэр Джервис», — отозвался Уичерли с улыбкой. «Ведь наши отправляют службу, чтобы обменяться мнениями, сообщить и узнать новости, когда служба кончается». — Да это старое правило. Сперва молитва, а потом сплетни. Ну, Бантинг, что говорит контр-адмирал? — Честное слово, сэр Джервис, я не могу понять ничего из того сигнала, хотя достаточно легко различить флаги, — отвечал задача офицер по связи. — Не будете ли вы так добры сами посмотреть в книге, сэр? Номер 140. — 140, ба! Это должно быть что-то связанное с постановкой на якорь. — Да вот оно! — — Не могу бросить якорь, потеряв цепи. — Какой черт просил его становиться на якорь? — В том-то и дело, сэр. Офицер-сигнальчик на борту Цезаря должно быть ошибся флагами, ибо хотя расстояние значительное, наши трубы достаточно хороши, чтобы прочитать их. Вероятно, адмирал Блюотер задействовал особый личный телеграф, сэр, — спокойно заметил Гринли. Главнокомандующий сразу изменился в лице при этом предположении. Сперва его лицо налилось краской, затем оно побледнело, подобно лицу человека, страдающего от острой физической боли. Уичерли заметил это и почтительно осведомился, не заболел ли сэр Джервис. «Благодарю вас, юный сэр», — отвечал вице-адмирал с вымученной улыбкой. «Уже прошло. Я полагаю, мне придется пойти в док, и пусть Магрот взглянет на некоторые из моих старых ран» который время от времени беспокоит меня. «Мистер Бантинг, сделайте одолжение. Пойдите на палубу и убедитесь самым тщательным образом, не поставлен ли короткий красный вымпел на расстоянии десяти-двенадцати футов выше самого верхнего флага. Ну, Гринли, а сейчас мы выпьем еще по одной чашке чаю, потому что у нас в запасе масса свободного времени». Последовали две-три томительные минуты. Затем вернулся Бантинг и сказал, что вымпел есть факт, который он просмотрел во время своих прежних наблюдений, спутав узкий флаг, о котором шла речь, с постоянным вымпелом короля. Этот короткий красный вымпел означал, что сообщение передается устно согласно способу, изобретенному самим блюотером. С помощью коева используются обычные номера. Он мог общаться со своим другом так, чтобы никто из капитанов или даже собственный офицер связи сэра Джервиса не знал, что именно говорится. Одним словом, не прибегая к каким-то новым флагам, а просто давая новые номера старым флагам и обращаясь к заранее составленному словарю, можно было вести разговор предложениями, остававшимися тайной для всех, кроме них. Сэр Джервис записал номер вывешенного сигнала и послал Бантинга вывесить ответный флаг со схожим вымпелом над ним и продолжать эту операцию до тех пор, пока контр-адмирал будет подавать свои сигналы. Номера следовало сообщать вниз сразу по получении. Как только бантинг исчез, вице-адмирал открыл секретарь ключом, с которым никогда не расставался, извлек из него небольшой словарь и положил его возле своей тарелки. Все это время завтрак продолжался, поскольку обмен сигналами такого рода часто происходил между двумя адмиралами. В течение следующих десяти минут сигнальщик доставлял вниз целый ряд номеров, записанных на маленьких клочках бумаги, после чего сам Бантинг явился сказать, что Цезарь перестал сигналить. Теперь сэр Джервис принялся выискивать каждое слово по его номеру и записывать его своим карандашом, пока не смог прочесть все целиком. «Ради бога, никаких сигналов! Не вступайте в бой!» Едва сообщение было расшифровано, бумага была порвана на мелкие кусочки, книга убрана, а вице-адмирал, повернувшись со спокойным и решительным выражением Гринли, приказал ему бить все по местам, как только Бантинг сможет передать сигнал о том же для всей флотилии. Поэтому знаку все, кроме вице-адмирала, поднялись на палубу, а Болдеровцы мгновенно бросились собирать стол и все прочие принадлежности. Поскольку ему досаждала суета обслуги, сэр Джервис вышел в большую каюту, по которой, не обращая внимания на ее теперешний вид, принялся расхаживать по своему обыкновению, как делал, когда погружался в размышления. А так как переборки были сняты и мебель вынесена, то его прогулка, сказать по правде, происходила на виду у команды. Все, кто находился на верхней палубе, могли видеть, что происходит — хотя никто не осмеливался отступить на место. Считавшееся табу для простых смертных, даже если было на виду, как сейчас. Однако вид и поведение сэра Джарви не ускользнули от внимания, и люди предсказали серьезное дело. Таково было положение вещей, когда барабаны забили все по местам, по всему строю кораблей. С первым же ударом большая каюта превратилась в позицию для обыкновенной батареей, когда матросы, приставленные к двум орудиям, со своими офицерами вошли в священные пределы и хладнокровно занялись прочисткой пушек и другими приготовлениями, необходимыми для боя. Все это время сэр Джервис продолжал расхаживать там, где располагался центр его каюты. Будь переборки на месте, а моряки с решительным видом, занятые делом, обходили его с большой ловкостью, неизменно прикасаясь к своим головным уборам когда бывали вынуждены проскальзывать рядом с его особой, хотя все шло так, словно его здесь не было. Сэр Джервис мог бы оставаться погруженным в мысли гораздо дольше, если бы пушечный выстрел не вернул его к осознанию сцены, развертывавшейся вокруг него. — Что такое? — вдруг спросил вице-адмирал. — Блюотер снова сигналит? — Нет, сэр Джервис, — ответил четвертый лейтенант, выглянув в левый порт. «Это французский адмирал дает еще один залп в нашу сторону с наветренного борта, будто спрашивает, почему мы не сближаемся с ними. Это уже второй привет такого рода, который он посылает нам сегодня». Он еще не успел договорить, как вице-адмирал оказался на шканцах, а еще через полминуты поднялся на ют. Здесь он застал Грин, Леуич, Камба и Бандинга, разглядывающих с интересом отменную линию неприятеля. «Месье де Вервелену не терпится смыть вчерашний позор», — заметил первый из них, как явствует из приглашения пойти на него, который он сам посылает. «Я полагаю, адмирал Болиотер пробудится при этом последнем намеке». Клянусь небом, он поймал ветер и держит курс на северо-северо-восток. Воскликнул сэр Джервис, удивление которого возобладало над его сдержанностью. «Хоть это и странный маневр, в такой момент удивительно» как превосходно корабли Блюотера держат строй. Все сказанное было весьма справедливым. Дивизион контр-адмирала внезапно перестроился в сомкнутую кильваторную линию, и каждое судно следовало за идущим впереди с такой точностью, словно их приводил в движение единый механизм. Поскольку никто ни в малейшей степени не ставил под сомнение верноподданические чувства контр-адмирала, а его храбрость была испытана, то общее мнение решило, что этот необычный маневр имеет какую-то связь с непонятными сигналами. И молодые офицеры, смеясь, спрашивали друг друга, что же станет теперь делать, сэр Джарви?